Глава 55 В участок Маклин вошёл с чёрного хода. На душе кошки скребли. Инспектор, сознавая свой промах, злился на всех и вся. Одна из сотрудниц администрации торопливо сообщила Маклину, что Дагвит ждёт его на совещание, и в ужасе шмыгнула прочь. По-видимому, Всплыли новые обстоятельства, способные кардинально изменить ход следствия. Или еще что-то. Поражаясь, как быстро Кадваладар или, скорее, Трейси подготовили материалы по сопоставительному анализу крови, Маклин направился в маленький следственный кабинет за каулками, чтобы никому не попадаться на глаза. Не помогло. Его поджидала Макентайр. «Как это я догадалась, что вы явитесь сюда, а не домой?» «Мэм?» «Не мэмкайте, Тони. Я только что беседовала по телефону с весьма раздраженным джентльменом по имени МакКалистер. Кто-то из моих сотрудников вломился к нему в офис и нанес словесное оскорбление. Я... Что именно вам непонятно во фразе «не лезьте в это дело»?» маклин попытался вставить слово, пока начальница совсем не вышла из терпения. «Мэм, я...» «Я еще не закончила». «Что вам вообще понадобилось от МакКаллистера?» «Какое отношение он имеет к пропавшей девочке?» «Он...» «Никакого. Вот именно. Ни малейшего отношения. Какого черта вы шныряли вокруг сгоревшего фургона в Нью-Хейвене? Зачем выпытали у Ангуса Кадваладера личность водителя?» «Простите, мэм. Этот фургон сбил констаблякит. Я хотел...» «Вы — жертва преступления, Тони. Вам и близко к расследованию подходить не положено. Знаете, во что превратит дело маломальски способный адвокат, если проведает? Господи, хватит и того, что вы устроили с Макриди!» Макентайр присела на край стола, тяжело вздохнула и провела ладонью по глазам. Выглядела она усталой, и Маклин вдруг понял, каково ей живется. Он плакался, что приходится заполнять документы по сверхурочным на свою маленькую команду, а на МакКентайр висел весь участок. Она координировала ход множества других расследований, лишилась констебля, боролась с утечкой информации, а тут еще он осложняет ей жизнь. «Простите, я не хотел доставлять вам неприятности». «Власть подразумевает ответственность Тони». Я рекомендовала вас на повышение, считая, что вы ответственно отнесетесь к исполнению обязанностей инспектора. Пожалуйста, не разубеждайте меня». «Не буду. И готов лично принести извинения Томми МакКалистеру. Я ошибся. Поддался эмоциям». «Отдохнули бы вы пару дней, а? Ступайте домой». А что насчет Хлои? маклин готов был прикусить себе язык. Но было поздно. Макентайр смотрела на него в изнеможении, словно не верила своим ушам. «Вы, знаете ли, не единственный, кто ее ищет. Мы проверяем подозреваемых, разыскиваем машину, просматриваем записи камер наблюдения. Найдем. Но так или иначе, это дело ворчуна Боба. Пусть Боб им и занимается». «Понимаете, я чувствую себя таким бесполезным». «Если хотите, побеседуйте с матерью Хлои. «Вы дружите с Дженни Спирс. Попробуйте ее убедить, что мы делаем все возможное». Днем в разгар фестивального сезона магазин секонд-хенда оказался закрыт. Маклин заглянул в окно, нет ли кого внутри. Но в торговом зале было пусто. Рядом с витриной располагалась дверь в квартиры наверху. Над одним из звонков виднелась табличка с именем Спирс. Маклин нажал кнопку и через несколько секунд услышал слабый голос. «Кто там?» «Дженни, это Тони Маклин. К тебе можно?» Щелкнул замок, дверь открылась, и Маклин вошел на лестницу. В отличие от его дома, в подъезде не пахло кошачьей мочой. Пол был чисто выметен, на подоконнике лесничной клетки стояли горшки с цветами. Из окна виднелся ухоженный сквер. Дженни вышла в коридор. халат Небрежно наброшен поверх ночной сорочки. Ноги — босы, волосы не чесаны. На озабоченном лице отражался страх дурных вестей. Глаза покраснели и ввалились. «Ещё не нашли?» — прошептала она с надеждой. «Нет. Пока нет». Дженни отступила, впустив Маклина в крошечную прихожую. Оглядевшись, инспектор отметил беспорядок в квартире как быстро в разбитой семье воцаряется хаос. Дженни застыла, уставившись на лестницу, словно ждала, что дочь вот-вот взбежит по ступеням. «Мы ее найдем», — пообещал инспектор. «Да, правда найдете? Или ты просто хочешь меня утешить?» Голос Дженни стал жестче, в нем прорезался гнев. Она захлопнула дверь и вернулась в квартиру. Маклин вошел в крошечную кухню. Камеры наблюдения засекли ее на Принцесс-стрит после спектакля, начал инспектор. Джинни, занявшаяся была кофе, обернулась к нему. «У нее же были деньги на такси!» «Послушай, подростки всегда находят другое применение деньгам на проезд». «Что случилось? Куда она шла?» Рядом с ней притормозила машина. Она поговорила с водителем и села к нему. Возможно, общалась с ним и раньше, через интернет. Дженни вскинула руки к лицу. Пальцы оставили на щеках белые вмятины. «Господи, ее похитил педофил! Деточка моя!» «Все не так плохо», — заметил Маклин, осторожно взяв Дженни за руки. «У нас есть снимок части номерного знака. Марка машины известна. Она уже в розыске». «Но моя девочка! Ее он!» «Послушай меня, Дженни. Я понимаю, дело плохо». «Не стану тебя обманывать. Но у нас много информации, мы с ней работаем. И это не случайное похищение. Встреча была запланирована. Это хорошее известие». «Хорошее? Что в нем хорошего?» Маклин выругал себя за бесчувственность. «В ситуации не было ничего хорошего, только кое-что было не так плохо, как все остальное». «Понимаешь, похитителю Хлоя нужна живой». Во всяком случае, пока. Маклин, проведя целый час в тщетных попытках успокоить Дженни Спирс, наконец вернулся домой. Когда он вставлял ключ в дверной замок, в прихожей громко зазвонил телефон. Маклин решил, что включится автоответчик, но вовремя вспомнил, что кассета лежит в ящике стола. Инспектор поспешно схватил трубку. «Слушаю». «А, сэр, хорошо, что я вас застал. Это констебль Макбрайт». «В чем дело, констебль?» «Даг, то есть старший инспектор Дагвит, сэр». Маклин догадался, что рядом с Макбрайдом находится кто-то из старших по званию. Что он учудил в этот раз? «Собирается в отдел экспертизы с ордером на обыск, сэр. Взял с собой всех наших компьютерщиков. Он намерен арестовать Эмму Бэйард».